«Однажды я был в корабле», — сказал Максу Сэм, «в котором помощник запретил стюарду это дело, выкинул его аппарат и послал стюарда драить палубу, предварительно разжаловав его». Сэм затянулся сигаретой, подаренной ему пассажирским стюардом. Они сидели в хлеву у Макса, наслаждаясь отдыхом и болтали. Но это не сработало. Почему?» Пошевели мозгами. Тоже баланс, как и в экологии, старик. Для каждого рынка есть поставщик. Вот тебе и ключ к сути дела. Через месяц в каждом закутке стояло по самогонному аппарату, а экипаж так деморализовался, что не мог толком выполнять работу. Тогда капитан переговорил со своим помощником и все вернулось на круги своя. Макс задумался. Сэм, ты был стюардом на том корабле? Хм, с чего ты взял? Ну, ты же был в космосе раньше, ты больше не делаешь из этого секрета. Ты не говорил, какая у тебя гильдия, и почему ты был на земле, и почему тебе пришлось прибегнуть к обману, чтобы вернуться в космос. Конечно, это не мое дело. Обычное циничное выражение лица Сэма сменилось на печальное. макс С человеком может случиться что угодно, если он думает, будто держит мир за хвост. Возьми, к примеру, одного моего друга по имени Робертс. Он был сержантом в имперских десантных войсках. Хорошая репутация, полдюжины прыжков к звездам, несколько боевых наград. Очень неглупый парень хотел получить офицерское звание. Но однажды... Опоздал на корабль, соскучился по земле и слишком буйно праздновал возвращение. Он должен был бы тут же сам явиться в трипунал, получить понижение в ранге и восстановить свою репутацию, но в кармане у него все еще были деньги. Когда они кончились, а он протревизвел, было уже поздно. Ему так и не хватило мужества пойти в трибунал, и отработать наказание. У любого есть свои слабые стороны. Ты хочешь сказать, что раньше был десантником? Я? Конечно, нет. Я лишь рассказал тебе об этом парне, Ричардсе, чтобы ты понял, что может случиться с человеком, если он потеряет контроль над собой. Давай поговорим о чем-нибудь приятном». «Что ты собираешься делать дальше, парень? Что ты имеешь в виду? Ну, что ты собираешься делать после этого прыжка?» «Я думаю, то же самое. Мне нравится на корабле. Я постараюсь не испортить себе репутацию и дослужиться до главного стюарда». «Забудь про это, парень». «Как ты думаешь, что будет, когда твои документы пошлют с корабля в гильдию, а их копию отправят в отдел гильдии и труда?» «Что? Ну, я тебе скажу. Может быть, поначалу ничего не случится. Может быть, тебе удастся еще раз отправиться в космическое путешествие, но, в конце концов, канцелярщина расшевелится». Они сверят документацию и обнаружат, что, хотя ты зачислен в экипаж в качестве опытного помощника стёрда никакого Макса Джонза в файлах не существует. И когда-нибудь ты приземлишься на землю, и у лифта тебя будут поджидать два клоуна с пистолетами на поясе. И они отведут тебя в кутузку. Сэм! Ты же сказал, что все устроено. Не кипятись. Посмотри на меня. Я спокоен. А все это касается и меня, и даже в большей степени, поскольку у меня больше оснований желать, чтобы они не ворошились моего прошлого и не будили лихо, пока спит тихо. Я все устроил, как и обещал. Ты же в корабле, правда. Что же касается файлов, потребовалось бы... «Раз в десять больше денег, чтобы подделать документы в гильдии, разыскать нужную микроплёнку и подменить её? Я даже не знаю, как это можно сделать, хотя, конечно, можно, если хватит времени, денег и терпения». Макс почувствовал себя почти так же, как в тот момент, когда Монтгомери сообщил ему, что «ферма продана». Несмотря на черновую работу, которую он делал, ему нравилось на Асгарде, и у него не было желания делать что-либо другое. Он ладил со своим боссом, он завел друзей, ему здесь было уютно, как пташки в гнездышке. А теперь гнездышко было внезапно разрушено. Даже хуже он оказался в селке. Он побледнел... Сэм положил руку ему на плечо. «Не переживай, парень. Твое положение не так уж плохо. Тюрьма. Тюрьма плачет по воскресной шляпке моей тетушки. Ты в полной безопасности, пока мы не вернемся. Ты сможешь уйти с космодрома по возвращении с деньгами в кармане, и у тебя будет еще несколько дней» недель или даже месяцев, прежде чем кто-либо в Совете Гильдии или в Новом Вашингтоне заметит обман. Ты сможешь затеряться среди четырех миллиардов человек. Твое положение будет совсем не хуже, чем когда ты встретил меня. Ты же хотел затеряться, помнишь? А теперь у тебя на счету есть по крайней мере один звездный прыжок, о котором ты сможешь Рассказать своим детям Может быть Тебя даже не станут искать Какой-нибудь клерк выбросит документы О твоем полете в мусорную корзину И сочтет, что лучше оставить их там Чем утруждать себя разбирательством К тому же, может быть Тебе удастся уговорить клерка В офисе мистера Квиппера Чтобы он потерял дубликаты И никуда их не посылал Например, Нельсона. У него голодный взгляд. Сэм пристально взглянул на Макса. Или ты мог бы сделать то же, что собираюсь сделать я? Только часть из того, что сказал Сэм, дошла до сознания Макса. Он воспроизвел запись, сказанную в своем мозгу, и постепенно начал осознавать, что его положение не совсем отчаянное. Он был склонен согласиться насчет Нельсона, поскольку Нельсон несколько раз намекал, что отметки об эффективности того или иного работника в корабельных книгах не всегда попадали на Землю в неизмененном виде при определенных обстоятельствах. Но он оставил эту мысль, поскольку она ему сразу не понравилась. К тому же он понятия не имел, как предложить взятку. Дойдя в своем мысленном воспроизведении сказанного до последних слов Сэма, он очнулся. «Что ты собираешься делать?» Сэм посмотрел на свою сигару. «Я не собираюсь возвращаться».